Глава тридцать вторая. Его настойчивые советы, скорее всего, были оправданы. Он знает то, чего не знаю я. Нужно послушаться. Но дух противоречия бурлил во мне, выплескиваясь непокорностью. Я хотела остаться с крестьяном, помочь ему освободиться, позвать кого-то, кто смог бы подлечить его, но с Гарри мне было не справиться. Он уже не вел меня, а волок к противоположной стене. Он снова провел пропуском по стене, и она разверзлась, как и предыдущая. Из пролома полился свет, будто мы шли в эпицентр пожара. Ни за что не полезла бы туда, но Гарри шагнул внутрь и заволок меня следом. Шурша камнями, стена за нами обрела целостность. Мне стало неимоверно страшно внутри странного пламени, от которого было много света, но ни капли жара. Захотелось потушить его. Тут же полыхание умерилось. будто прониклась моим желанием. «Да, она способная», — услышала я из глубины комнаты. Это было очередное каменное помещение без окон и мебели, и лишь факелы освещали его стены. Внутри стояло несколько мужчин делового вида. В строгих костюмах, при галстуках, на головах шляпы-цилиндры. У них чуть ли не на лбу было написано «Важные чиновники». Даже возникло подозрение, что это правящая верхушка Министерства магии. — Я привел беглую чародейку, господин главный магистр, — с почтением отчитался Гарри перед кем-то из присутствующих. — Спасибо. Можете быть свободны, маг-дракон, — откликнулся один из мужчин. Это был весьма объемный коренастый мужчина с пухлыми обвисшими щеками и тонкой линией губ. Лет сорок, не больше. Он смотрел на меня с подозрительным прищуром маленьких глаз через стекла круглых очков в черепаховой оправе. Палочку держал на изготовку, словно боялся моего нападения. Он сделал небрежный жест кистью, давая знать, что Гарри может идти. — Будь покладиста! — шепнул тот прежде, чем выйти в образовавшийся позади нас проем. Стена тут же затянулась, будто проема и не было. Замуровали демоны! — Без Гарри мне стало крайне неуютно, словно меня, как породистую лошадь, выставили на торги и проводят осмотр. Еще чуть-чуть, и зубы будут осматривать. — Зачем меня сюда привели? — возмутилась я, выбрав тактику нападения. — Пусть не думают, что я затравленная мышка, которую можно разглядывать, ощупывать и пробовать на зуб. — Да еще и с Норовом! — восхитился мужчина, стоящий рядом с главным магистром. У него были пышные усы, и интересная привычка теребить галстук. Я заняла выжидательную позицию. Чего хотят от меня эти министерские служаки? — Пройдите, Магна, на середину и покажите, на что вы способны, — велел третий мужчина. — Я им что, дрессированная обезьянка? Может, нужно подпрыгнуть, сделать сальто, выпросить банан? Чего они смотрят на меня, как на подопытную зверушку? — Магна, пройдите на середину! — тон стал требовательным. — Зачем? — — нахмурилась я. — Если вам нужно, чтобы я что-то сделала, то для начала объясните, зачем пленили крестьяна и почему он такой ослабленный. С места не двинусь, пока вы его не освободите. И откуда вам мне столько спеси? Сама не ожидала. Просто поняла, что если не выдвинуть вначале свои условия, то потом никто уже не согласится их выполнять. Где-то на периферии сознания замаячили советы Гарри о покорности, но я уже закусила у дела и понесла. «Еще и строптивая», — как приговор выдохнул четвертый мужчина. «Я же говорил, что с ней будут сложности». «Совсем даже не строптивая», — взвелась я, не дав ему развить тему моей непокорности. «Просто вы зачем-то приковали моего знакомого цепями, и я понимаю, что причина во мне, а я не хочу быть виновницей его страданий или смерти». «Да кто ж ему даст умереть?» Тут же пятый мужчина опроверг самые мои страшные предположения. Очень ценный магический экземпляр, не до конца изученный. — Он что, подопытная мышь? — возмутилась я. — Меня тоже ожидает та же участь? Ответа я не получила, из чего сделала вывод, что права. Молчание затягивалось, его нарушил главный магистр. — Советую вам, Магна, быть сговорчивее и не пытаться диктовать нам условия относительно вашего друга. Вы должны сотрудничать с нами. — Тогда мне не о чем с вами разговаривать, — я сложила руки на груди. Либо вы объясняете, что тут происходит, и выпускаете крестьяна, либо ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. Хмурое молчание. Даже стало страшновато. Сейчас вытолкают меня к Крису и прикуют так же, как его. И что тогда? Но все же мои требования были услышаны, и их приняли во внимание. Даже снизошли до разъяснений. Когда драконы, посланные за вами в иную реальность вашей подруги, прибыли с двумя магнами, но без вас, «Было ясно, что вы успели уйти в другую реальность, но драконы не могли найти вас. Мы поняли, что ваш след перекрывает чья-то энергия. Было проведено расследование, которое выявило круг ваших прежних знакомств. Мы начали с самого близкого вам человека и не ошиблись. Именно он создавал помехи драконам. Признание из него мы так и не выбили, хоть и подвергли мучительным заклинаниям, зато ослабили его энергию». Тут же драконы взяли ваш след, Магна. Так что ваш друг, Магна, он сделал ударение на слове «друг», уже исполнил свою роль, и держать его в заточении не имеет смысла. Как только дракон доставил вас сюда, ваш друг перестал быть пленником. Он будет отпущен, если вы, Магна, будете сотрудничать с нами. О каком виде сотрудничества идет речь? Я выбрала деловой тон. Изучение ваших способностей и возможности их применения. Главный магистр прищурился, будто уже начал копаться внутри меня. Для начала я хочу быть уверена, что мой друг в безопасности. Я впервые назвала Криса другом и даже подумала о нем как о близком человеке. Во мне больше не было настороженности относительно Криса. Если он прошел через истязание ради меня, но до последнего момента пытался спасти, то он был другом. «Его прямо сейчас освободят», — попытался заверить меня один из мужчин. «Я хочу быть в этом уверена. Откуда во мне столько твердости и напористости? И каким образом вы хотите удостовериться в его освобождении?» — задал нелепый вопрос один из мужчин, хотя и так было понятно, что для этого достаточно образовать расселину в стене, чтобы я увидела, как его освобождают. И тут мне стало ясно, что криса могут просто перевести в другую темницу и я даже об этом не догадаюсь думая что его выпустили единственное что меня могло убедить это выйти из министерства вместе с крисом и увидеть как он уходит в свободный и непреследуемый приведите крестьяна сюда поймала себя на том что уже не они диктовали условия а я мы вместе ответим на ваши вопросы а после вы нас отпустите на иные условия я не согласна Удивленный взгляд магистра был красноречив. Не привык, что с ним так разговаривают. Я тоже впервые вела себя так вызывающе, но выбора не было. Стоит дать слабину, и я стану девочкой на побегушках министерства, а Крис — его пленником».